Он еще здесь не был ни разу, да и за все десять дней работы у огненной земли выходит лишь второй раз и не хотел бы оставаться один. Островов, отдельных скал и утесов, поднимавшихся над уровнем океана, была здесь такая масса, что многие мореплаватели называют это западное прибрежье огненной земли млечным путем. Под водой же, если присоединить и множество усыпавших дно подводных камней и скал,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 «Давайте, друзья мои, разойдемся здесь в разные стороны, чтобы обследовать, возможно, большее пространство», — предложил зоолог. «Я пойду по направлению к островам Лондондаре, Федор Михайлович Южнее к бухте Кука, а скворечная с Павликом на юг, в лабиринт Островков вдоль острова г е с т и й С таким моряком, как Андрей Васильевич, Павлик не заблудится в этом лабиринте. Сбор здесь же, у этой скалы, в пути не разъединят ь телефонную связь. — Я думаю, Арсен Давидович живостью возразил Горелов, что мы напрасно уменьшаем охватываемую область тем, что соединяем с к в о р е ш н ю с Павликом. Павлик мог бы и один пойти. Он уже такой опытный подводник. Еще в истории с Кашелотом он показал себя прямо героем, а в случае каких-либо затруднений он всегда сможет нам пеленговать, и мы его быстро найдем. Не правда ли, Павлик? Ведь ты уже вырос из пеленок. Он улыбнулся и ласково посмотрел на мальчика, но Павлика внезапно охватил какой-то необъяснимый страх и почему-то сжалось сердце. Он отвел глаза и промолчал. — А, по-моему, — вмешался с к в о р е ш н я предложение Арсена Давидовича самое правильное. Я ведь только потому и увязался за вами, что Иван с т е п а н о в и ч мой шеф, прекратил уже гидрофизические работы и оставил меня безработным. А в вашей зоологии я н е бельмеса не понимаю. Такого понахватаю вам, ш у рада не будете. Под руководством же такого опытного зоолога, якоцый хлопчик, и я буду полезен. После некоторого колебания Горелов перестал возражать против предложения зоолога. Все разошлись и через минуту потеряли друг друга в густых зеленоватых сумерках вод.